Глава 4. Тесса Собравшись с духом, я вцепилась пальцами в почерневший стол. Уже в тот момент, когда Финелла вошла в пап, я поняла, что не покину этот город живой. В ее серебристых глазах отражались лишь одержимость и мрачная покорность судьбе. Финелла не хотела убивать меня, но насколько она могла судить, другого выхода не было. Подожди! Торин отбросил один из кинжалов и повернулся к Финелли, закрывая меня своим телом. У меня защемило сердце. Я не заслуживала его сочувствия. «Мы можем вытащить Тессу из города так, чтобы никто не узнал, что она была здесь. Нет никакого смысла в убийстве». Нив пристально посмотрела на меня, щуря яркие фиалковые глаза. «О, Торин, хотела бы я, чтобы это оказалось правдой». Есть причина, по которой мать Кэлла обязала его дать тот обед. По мнению Белли Сен деннер тот, кто возвратил богов к жизни, неким образом устанавливает с ними нерушимую связь. Это означает, что пока этот человек жив, мир в опасности. Виновник должен умереть, иначе мы никогда не сможем изгнать богов из нашего мира. Я сглотнула. Устанавливает связь? — Да, с помощью магии, — кивнула Ниф, — чем-то напоминает то, как работает связывающий магический обед, нерушимая клятва. По крайней мере, мы так думаем. — Ты уверена в этом? — печально спросила я, но тучи в моем сознании рассеялись ровно настолько, чтобы сквозь туман смогло прорасти семя надежды. — Что ж, Беллисанд очень расплывчато рассказывала о пророчестве, — нахмурилась Ниф. Но о взаимосвязи богов и человека, что освободит их, она выразилась ясно. Кто-то установит связь с богом нерушимую никаким способом, кроме смерти. «Я не заключала никаких уз», – быстро сказала я, с усилием хватаясь за покрытый сажей стол и пачкая руки. «Однажды я дала клятву Калину, и знаю, каково это – чувствовать магию. Я вообще ничего не почувствовала, когда драгоценный камень – на ожерелье Аберона был уничтожен. Ничего, кроме сожаления, но это к делу не относится». В этот момент Торин повернулся ко мне с надеждой во взгляде, пока Финелла все еще сжимала кинжалы. «Да, я пронзила Аберона клинком, но на самом деле я этого не хотела. Что ж, я угрожала ему, но колебалась. Он вел себя так странно и рассказывал мне о хранилище». Воспоминания нахлынули, и я покачала головой. Он начал кричать, а затем, спотыкаясь, двинулся на меня. Это было похоже на то, что его... будто его... подтолкнули. Внезапно дверь паба распахнулась настежь, и в дверном проеме появилась мощная, окутанная туманом фигура Калина. Морган стояла прямо за ним, и в ее глазах плясал странный огонек. Я вздрогнула от того как она посмотрела на меня. Но это было ничто по сравнению с бурей эмоций Калина. В его чертах отражались ярость и отчаяние. Сапфировые глаза сверкали. Вокруг нас заклубился густой туман, окутывая комнату так, что я начала задыхаться. «Кэл?» Торин сдвинулся в сторону, чтобы Калин не мог меня видеть. Несмотря на выражение его лица, Несмотря на то, что он, вероятно, дал нерушимую клятву уничтожить меня, мое сердце все равно трепетно подпрыгнуло. Калин был пугающим и красивым, поглощенный туманом, который угрожал моему существованию, сколько себя помню. Но я любила Калина, каждую его черточку. «Отойди из дороги, Торин», — приказал он властно. В каждом слове сквозила боль. Финелла нахмурилась. Краем глаза она все еще следила за тем местом, где, прислонившись к дальней стене паба, замерла я. «Тебе не обязательно проходить через это, Кэл. Я могу взвалить на себя это бремя вместо тебя». «Никто не несет этого бремени», — голос Каллина превратился в рычание. Он обошел Финеллу и Ниф, и его горящий взгляд остановился на моем лице. «Вы что?» не слышали тесса не убивала аберона он покончил с собой в том что произошло нет ее вины и она не умрет за то чего не делала. он шагнул ко мне, его тело гудело. никто не поднимет на нее руку, включая меня мои колени чуть не подогнулись я в смятении уставилась на Калина. не ослышалось ли это были те слова которые я ждала от него, но конечно не могло быть все так просто но твой обед сказала морган стоя в дверном проеме тесса так кто вернул богов так что глаза калина сузились и он резко повернулся к морган к черту клятву тесса не была той кто вернул богов это был Аберон. он мертв а это значит что я наконец то избавлен от нескончаемой пытки главный вопрос в том кто ты такая во имя Луны? Мое сердце сжалось, когда Калин, Ниф и Финелла повернулись к Морган. Прямо за ее спиной Аластер встал в стойку, чтобы преградить путь к бегству. Морган вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на меня. Так вот, что имел в виду Калин. Я была так отвлечена кометой, смертью Аберона и страхом перед ужасным будущим, что забыла о послании, которое Морган передала нам при помощи ворона. Аберон планировал перенести Белли Сент в тело Фейри, и этой несчастной должна была стать Морган. Когда он захватил меня в плен, казалось, что он не довел дело до конца, но что, если он все-таки сделал это? Что, если перед нами стояла Белли Сент деннер «Я Морган Галлах», — сказала она ровным голосом. И я, наконец, свободна от контроля короля Аберона над моей жизнью. Как вы осведомлены, он постоянно заставлял меня лгать. Он сам приказал мне послать Калину того ворона, чтобы устроить ловушку. Я не виню вас за то, что вы больше не можете мне доверять. Но такова правда. Вы действительно считаете, что он позволил бы мне связаться с Калином без разрешения?» «Но ты общалась с нами в течение нескольких месяцев, даже лет», сказала Ниф, склонив голову на бок и глядя на бывшую стражницу Аберона. «Верно», кивнула Морган, ее волосы серебрились во мраке. «А потом он узнал, чем я занимаюсь, и запретил мне когда-либо делать это снова». «Докажи это», рявкнул Аластер у нее за спиной. «Как звали твою мать?» Морган побледнела. «Кира». Финелла наклонилась вперед и прижала свой маленький клинок к горлу Морган. «Это слишком просто. Беллисанд могла знать эту информацию. Попробуй что-нибудь другое. Что-то, что могла знать только Морган Галлах. Что-то, чем она никогда бы не поделилась с Эбироном или его королевой». Морган отвела взгляд в сторону и зашипела. Калин подошел ко мне и обнял рукой за спину притягивая ближе. Его туман окутал меня, успокаивая, но сам Калин не сводил тяжелого взгляда с Морган. Мне потребовались все силы, чтобы не упасть от усталости. Когда я бродила в тумане, наблюдая, как комета проносится по небу, я была готова отдать все, чтобы только увидеть Калина еще раз. И вот теперь он был здесь. «У меня есть идея», — сказала я, напрягшись когда все взгляды обратились в мою сторону. Если Аберон все-таки решился воскресить королеву, у Морган на спине осталась метка, такая же, как у меня. Одноглазый дракон. Это часть ритуала. Морган улыбнулась. В выражении ее лица было что-то снисходительное и нервирующее. Хотя, казалось, высказанная идея была не так уж и плоха. Аберону приходилось вырезать на коже будущего сосуда метку и прижигать ее пылью древней кометы. Это создавало магию, которая позволяла осуществить перенос. Если бы Морган была Беллисант, у нее была бы такая метка, но выражение ее глаз показалось мне неправильным, как будто мы попали прямо в очередную ловушку. Финелла вонзила остриё клинка в шею Морган и зашипела ей на ухо. «Слышала? Покажи нам свою спину!» Струйка крови потекла по бледной коже. Морган подняла руки и встретилась со мной взглядом. «Я не могу повернуться спиной, если мне пытаются перерезать горло!» «Финелла?» – предупредил Калин. Она отступила назад и фыркнула. «Ты не заслуживаешь нашего милосердия, особенно если ты – это она!» Я взглянула на Калина, заметив, как напряглись его челюсти и потемнели глаза. Я могла только представить, что он сейчас чувствует. Всего несколько недель назад он считал, что его мать мертва уже много веков. С тех пор грозовая туча за грозовой тучей. Слухи, домыслы и раскрытые тайны заволакивали над ним небеса и обрушивались штормом. Осознанием правды. Его мать была жива или когда-то была, и она была в сговоре с Абероном, использовала силу Бога, чтобы продлить свою жизнь. Сейчас она, возможно, стоит перед нами, притворяясь кем-то совершенно другим. На его месте я была бы в нескольких секундах от того, чтобы разорвать небо на части». С непоколебимым спокойствием Морган расстегнул стальные наручи. Она медленно снимала броню и снаряжение и бросала на землю, наконец оставшись в испачканной тунике, которая прилипла к ее мокрой от пота кожи. Потом, вновь взглянув на меня, она стянула тунику и показала свою спину. Ее кожа была чистой и гладкой. На ней не было ни единой царапины. Из горла Калина вырвался свистящий вздох, и он крепче сжал мою талию. «Ты не она!» — сказал он грубым голосом. «Ты не моя мать!» «Прости, Калин, сказала Морган, одеваясь. «Твоя мать мертва!» Рука, которой Калин прижимал меня к себе, дрожала, но он не подал и вида. Тем не менее, я услышала разочарование в его голосе. Часть его надеялась, что мы найдем метку на плечах Морган. Это означало бы, что Белисан жива. Спустя многие годы Он смог бы снова поговорить с ней. У меня защемило в груди. Я понимала, что он чувствует больше, чем хотела бы признать. Мой отец совершил столько ужасных поступков, которые я до сих пор не осознала до конца. Возможно, никогда не смогу осознать. Он причинил мне боль. Он причинил боль Нелли. И все же я не могла его ненавидеть. Я все еще хотела увидеть его снова. Хотя бы для того чтобы попрощаться хотя бы для того чтобы забыть обо всем этом я все еще не доверяю ей сказала финелла схватив морган за руки и заломив их за спину мгновение спустя на запястьях бывшей стражницы аберона защелкнулись оковы и финелла вытащила ее из паба потянув за тяжелую цепь где она их взяла мы заберем ее с собой и запрем в подземелье пока не решим, что с ней делать». «Калин», — резко сказала Морган, исчезая на улице. «Ты же с этим не согласен». Ниф и Торин последовали за Финеллой. Калин закрыл глаза, и дверь захлопнулась. А потом мы остались в пабе вдвоем, прижавшись друг к другу. Прошло мгновение, прежде чем я нашла нужные слова. «Хорошо, что это не она», — тихо сказала я. Было бы больнее, если бы это оказалось так. Я знаю. Но все равно больно. Еще мгновение прошло в тишине. Сердце сжималось от беспокойства. Мне не хотелось разрушать наше воссоединение. Но я не могла избавиться от вопросов, которые роились в голове. Независимо от того, на чем настаивал Калин, я знала, что натворила. Я уничтожила Аберона и ожерелье. Калин. «М? Ты уверен, что я не представляю угрозы, что я не та, о ком говорилось в твоей клятве? И в этот момент он открыл глаза, и в выражении его лица вновь отразилась ярость. Он взял меня за плечи и повернул к себе. Послушай меня, ты не сделала ничего плохого, и я не стану слушать никого, кто говорит иначе. — Повтори мне клятву еще раз, слово в слово, как ее произнесла твоя мать. кален тяжело вздохнул, и я испугалась, что он откажет. Но затем он повторил. — Если увидишь в небе комету, это означает, что боги вернулись. Ты должен убить того, кто стал этому причиной. Этот человек должен умереть. Я начала говорить, но он прижал палец к моим губам. Ты не была причиной. Это сделал Аберон. Я отвела его руку в сторону. Это лазейка. И ничего больше. Нет, прорычал он. Я не причиню тебе вреда. Я никому не позволю навредить тебе. Ты меня слышишь? Во всем виноват Аберон. И он мертв. Моя клятва выполнена. Ты действительно думаешь, что я смог бы стоять здесь и обнимать тебя, если бы это было не так? В его словах был смысл, но что-то все же казалось неправильным. Когда речь заходила о чем-то столь ужасающем и меняющем мир, как возвращение богов, то все не могло решиться вот так, просто. Пророчества и многовековые нерушимые клятвы, ожерелье из оникса, спрятанные в хранилищах, и комета, несущаяся по ночному небу. Все это казалось невероятно большим и важным. «Разве мог быть всему причиной несчастный случай?» «Надеюсь, ты прав. Вот и все, что ответила я. Во всяком случае, это явно не конец. Комета все еще в небе». Он погладил меня по щеке и улыбнулся. «Это не конец. Но с тобой ничего не случится. Я этого не допущу. Мы победили Аберона. Мы найдем способ справиться с тем, что будет дальше?» Его слова вселяли надежду. «Возможно, он был прав. Может быть, сквозь внутреннюю тьму я просто не могла разглядеть, что самое худшее уже позади». Но тут во дворе раздались сердитые крики, и вся надежда рухнула.